«Я своевременно учел планы Красного командования и, стянув ударную группу генерала Кутепова в район Серогос, предпринял операцию последовательных по внутренним операционным линиям ударов частями ударной группы по главным силам противника, наступающим из Никопольского района и Каховского плацдарма. На восточном участке нашего фронта предполагалась активная оборона. Согласно директиве Красного командования – Противник 13 октября переправился в Никопольском районе частями Второй конной армии с временно приданными ей пехотными дивизиями. В дальнейшем 2-й конной армии Миронова была поставлена задача стремительно ударить на юг в направлении станции Салькова. 4-я армия из района Орехов-Александровск двинулась всей массой пехоты в направлении Васильевка-Тимошевка. Для нанесения удара по главным силам русской армии с северо-востока 13-й армии, занимавшей линию Бердянск-Пологи, ставилась задача овладеть Мелитополем. Главный удар должен был быть нанесен из Каховского плацдарма частями 1-й конной и 6-й советских армий, причем в то время как 6-я армия должна была наступать на юг в общем направлении на Перекоп, 1-я конная должна была бить по нашим главным силам в районе Сирогос стремясь прорваться к Салькову и Геническу. Закончив сосредоточение, противник 15 октября перешел по всему фронту в решительное наступление. Ко времени моего прибытия в Джанкой части генерала Кутепова и генерала Абрамова уже третий день вели бой. Мороз все крепчал. Десятилетиями Крым не видал в это время года таких холодов. Количество обмороженных беспрерывно росло. Люди кутались в первое попавшееся тряпье, некоторые набивали под рубахи солому. Несмотря на всю доблесть войск, Корниловская дивизия была оттеснена от нижнего рогачика, противник прочно закрепился на левом берегу реки и стал распространяться на юг. Потеснены были 15 октября и части второго корпуса, наступавшим из Каховского плацдарма противникам. Отсюда должно было ожидать главного удара красных. Я передал в распоряжение генерала Абрамова бывшие в моем резерве первую и вторую донские казачьи дивизии, приказав им ударить в тыл действовавшей со стороны Нижнего Рогачика второй конной армии Красных, стремясь отрезать ее от переправ. Одновременно я приказал генералу Кутепову, заслонившись северо Корниловской дивизией, всеми силами ударной группы, сосредоточенной в районе Серогос, обрушиться на Каховскую группу Красных. 16 октября мороз с утра достиг 14 градусов. Спустился густой туман. В нескольких шагах ничего не было видно. К вечеру поступило донесение от второго корпуса, что части последнего теснимые противником продолжают отходить к перекопу. Крупные массы конницы красных, обтекая правый фланг второго корпуса, быстро продвигались на восток. Первая конная армия красных всей своей массой двинулось в тыл нашим армиям, стремясь отрезать их от Крыма. Между тем генерал Кутепов медлил. В течение целого дня 16-го он продолжал оставаться в районе Сирогос. Я по радио передал ему приказание спешно продвигаться к Салькову, стремясь прижать прорвавшегося противника к Сивашу. Однако было ясно, что противник успеет подойти к перешейку, прежде нежели туда прибудут части генерала Кутепова. Противник двигался беспрепятственно, и ожидать его в районе Салькова можно было к вечеру 17 -го. Укрепленная позиция, прикрывавшая выходы из Крыма, была занята лишь слабыми караульными частями. Красные части с налета легко могли захватить Сальковское дефиле, прервав всякую связь Крыма с армией. Необходимо было спешно занять дефиле нашими войсками. Генералу Абрамову я послал приказание в ночь с 16 на 17 направить к Салькову под прикрытием бронепоездов сосредоточенную в Мелитополе 7 пехотную дивизию.